Аудитор закончил, но его слова, как эхо, продолжали раздаваться в ушах Мировича. Простят, простят. В записке ясный намек. Толпа расступится, как знать, может уже скачет с новым указом верховой. Но... Наш герой вздрогнул. Две сильные руки ухватили его сзади за плечи и куда-то повели. Он безропотно, сам себе удивляясь, подошел к плахе. С него сняли шинели кафтан. Верхняя часть камзола распахнулась, грудь обдала холодом. Мирович пристегнул пуговки, Оправил рубаху. Что же дальше? И позаботился же я, чудак, о холоде. Все будто чего-то ждут. Священник и аудитор смотрят куда-то в сторону. Что же дальше? Помощники палача рылись в какой-то темной, безобразной корзине. Господи, ты един, един. Проститься с ними. Он вступил к решетке, поклонился на все стороны. Гленька, Гленька, прощается. Прощается. Прощается. Еще минута. Через полминуты буду не я. Буду не человеком. Мирович прислушивался к малейшему звуку. Он вспомнил о кресте с мощами. Батюшка, вот от меня сберегите. Я побратался этой святыне с одним человеком. Хорошо, сыне мой. А кольцо-то? Кольцо. Ее подарок. Только сейчас он заметил скуластое. Рыжая, с редкими, крепкими белыми зубами и, как ему показалось, смущенное чье-то лицо. Мирович понял, что то был он, палач. Ну, брат, ты ведь по Христу мне брат. Возьми этот перстень. Дорогая особа его подарила. Калевелят, ну, прикажут. Не мучь, разом. Ты ведь упражнялся. Мирович смолк. Секунды летели, казались часами. И ему почудилось, что где-то вдали ему опять махнули чем-то белым. Они чего-то ждут. Они именно чего-то ждут.